А сержант Рапен заметил другое. Едва пройдя под сводами часовой башни, он сразу освободил руку своей спутницы. Дело в том, что показалась Кордегардия, находившаяся у входа в королевский дворец, и галантности пришлось уступить место дисциплине. Он подтянулся и отдал честь. «Мы уже прибыли, мои люди и я. Что касается вас, синьорина, вы не очень далеко от вашего дома». «Но прежде чем расстаться, могу ли я просить вас о новой встрече? Ведь это так жаль быть почти соседями и не увидеться больше. Что вы думаете об этом?» — прошептал он с поощряющей улыбкой. «Это было бы очень приятно, господин офицер», — жеманно ответила Марианна с естественностью, которая делала честь ее актерским способностям. «Но я не знаю, как моя кузина...» «Вы же не зависите от нее, я думаю. Вы особо приближенные к ее императорскому высочеству». По-видимому, представления Рапена не отличались от представлений Зани, и за тот короткий отрезок времени, проведенный ими в пути, он просто-напросто исключил мифическую хозяйку Марианны, баронессу Чинами, чье имя без сомнения ничего ему не говорило, и принимал во внимание только ее августейшую хозяйку, принцессу. — Нет, конечно, — заколебалась Марианна, — но я не пробуду здесь долго. В самом деле, мне пора уезжать. — Только не говорите, что вы уезжаете сегодня вечером, — оборвал сержант, теряя ус. — Вы заставите меня задержать все готовые к отплытию на материк суда. Подождите до завтра. Мы могли бы встретиться снова сегодня вечером, пойти на представление... Стоп! Я мог бы раздобыть билеты в Оперу, на Фениции. Вам точно понравится. Марианна начала понимать, что избавиться от этого назойливого военного будет гораздо труднее, чем она предполагала. Если она оттолкнет его, он сможет показать себя с плохой стороны». «И кто поручится, что Зани и его сестра не станут жертвами его плохого настроения?» Сдерживая нетерпение, она бросила быстрый взгляд на мальчика, который, нахмурив брови, следил за этой сценой. Затем, решившись, она отвела сержанта в сторону от его людей. Они, видимо, тоже начали тяготиться этой затянувшейся историей. «Послушайте...» — прошептала она, вдруг подумав о выдержанном мальчиком допросе. — Мне невозможно ни пойти с вами в театр, ни пригласить вас домой. После исчезновения моего кузена, курьера, мы, можно сказать, в трауре. К тому же у Аннареллы нет таких причин, как у меня симпатизировать французам. — Я все понял, — так же тихо ответил Рафен. — Но что делать? «Я чувствую к вам такую симпатию!» «Такую же, как и я к вам, сержант. Но я боюсь, что в семье мне не простят эту привязанность. Лучше было бы м -м, спрятаться, встретиться тайком. Вы понимаете, не мы первые сделаем так!» Простодушное лицо Рапена засияло. Он достаточно долго находился в Венеции, чтобы наслушаться рассказов о Ромео и Джульетте, и, видимо, уже представлял себе тайную любовь, сдобренную ароматом приключения. «Можете рассчитывать на меня!» — воскликнул он. «Я буду сама осторожность!» Затем, снова понизив голос, он прошептал сквозь усы тоном заговорщика. «Сегодня вечером, в сумерках, я буду ждать вас под акацией!» «Усан Захарий! Там мы сможем спокойно поговорить! Вы придете?» «Обязательно! Только осторожность и предусмотрительность, чтобы ни в коем случае не возникло сомнения или подозрения!» На этом обещании они расстались, и Марианна едва удержала вздох облегчения. С некоторого времени у нее появилось ощущение, что она играет один из тех фарсов, который доставляя радость парижским зевакам на темплеском бульваре. рапен отсалютовал, успев быстро и страстно пожать руку той, которую он отныне рассматривал как свое новое завоевание. Патруль вошел в Кордегардию, а за ней увлек разочарованную псевдокузину не к морю, а к центру площади где рабочие собирались на строительстве новой серии аркад, предназначенных украсить последнюю, незавершенную ее часть. — Пойдем так, — буркнул он, — так ближе. — Но я так хотела увидеть море. — И увидишь. Так скорее выйдем к берегу. Солдаты не поймут, куда мы пошли. Город оживился. Зазвенели колокола собора святого Марка, Закутанные в черной вуале женщины, сопровождаемые слугами в одиночку, уже спешили на утреннюю мессу. Когда пришли на набережную, сердце Марианны пропустило один удар, и у нее возникло искушение закрыть глаза. Она надеялась и одновременно боялась увидеть гордый силуэт, стоявший на якоре волшебницы моря, бригая зона. Она попыталась убедить себя но не могла избавиться от ощущения вины, вернувшейся домой после измены супругу. Но кроме небольших рыбачьих суденышек и нескольких барж, в акватории не было ни одного корабля, достойного этого имени. Однако Марианна не успела разочароваться, ибо она сразу заметила высокую оснастку больших кораблей с другой стороны собора санта марии дель ла салуте позади морской таможни. Кровь ударила ей в лицо, и она схватила Занни за руку. «Я хочу пойти на ту сторону», — сказала она, подтверждая жестом свои слова. Мальчик пожал плечами и с удивлением посмотрел на нее. «Тебе следовало бы знать, что мы идем туда, раз мы идем в Сан-Тровазо». Затем, в то время как они направились к большой гондоле перевозчика, который доставит их на другую сторону Большого канала, Зани задал вопрос, уже некоторое время не дававший ему покоя. Действительно, с тех пор, как расстались с патрулем, маленький венецианец хранил странное молчание. Он шел впереди Марианны, засунув руки в карманы синих холщовых штанов, приподняв желтую шерстяную блузу, еще мокрую, спускавшуюся почти до колен, и у него был немного напряженный вид человека, чем-то не вполне удовлетворенного. — Это правда, — сухо спросил он, — что ты горничная у баронессы, как бишь ее, ну, той, что трется возле сестры Бонапарта? — Конечно. Разве тебе это неприятно? — Да уж. Потому что, если это так, ты тоже служишь Бонапарту. Солдат это сразу понял, было видно. Подозрения и огорчение так ясно читались на круглом загорелом лице мальчика, что Марианна не решилась усилить его разочарование. «Моя хозяйка, безусловно, служит Бонапарту», — сказала она тихо. «Но меня политика не интересует. Я служу моей хозяйке, вот и все». «Тогда откуда ты?» «Не отсюда, во всяком случае». Ты не знаешь города, и у тебя нет нашего акцента.